«Нашел?» — томно спросил командор. Севке зверски хотелось спать. «Спать! Это же невозможно! Это же издевательство над человеком!» Его тошнило, и в глазах плавали студенистые пятна, как медузы. «Спать!» «Нашел!» Сувер шметнул подозрительный взгляд на Глора, сидящего в своем закутке, загородил его спиною. Свирепым шепотом прохрипел — Перчатки ваш Непонятно! Измена! — Номер! — невозмутимо пропел командор пути. — Позвольте, ну, доложить. Ваш номер — ТВ-003. Суверш брезгливо поднял новенькую пару повседневных перчаток. — Ну, наглость! Под сиденьем вашу смотрительность! — Чурбан! Я приказал переправить найденное на сторожевой! Так что переправлено восемь пар. Эту, ну, осмелился, — отрапортовал офицер. — Показать вашу смотрительность. Он еще надеялся, бедолага, что перчатки окажутся настоящими. Его физиономия бесхитростно выражала все. И надежду, и ощущение вины, досмотр в ракете был его обязанностью. Но главной составляющей была подозрительность, с некоторым оттенком мечтательности. — А что, если...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 Только рабам свойственно испытывать радость при чужом падении. Падающего толкни. Переход от подобострастия к злорадству — вот истинное клеймо раба. «Принес показать, говоришь? Ювелир!» Он стянул с руки перчатку, вторую. «Надевай!» Суверш подскочил, натянул на командора перчатки, найденные в ракете. Детекторы лопнули с характерным шелковистым треском. — Убедился? Запроси, сторожевой что дав анализ. — Так что раны ваш не долетели еще, — убитым голосом пробормотал Сулверш. — Вашу смотрительность. Я подаю рапорт. Ну, об отставке. — Не принимаю. Ты мне нужен, — отрезал командор пути. — Ракету проверил. Топаем на большой сверкающий. Он знал, что делает. Анализ в лаборатории охраны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 и тем нанес своему принципалу тяжкое оскорбление. В ракете господин суверш сидел тихо, как пойманный зверек. Перед стартом поднес карту таблетку антиграва, в ожидании обычных штучек с ручным управлением. Командор сказал, «Спрячь, пойдем на тросики!» Тросиком на пивотском жаргоне называлось автоматическое управление. Взлетели.